Сергей Бубновский. Истоки мужского сексуального здоровья. Глава первая. Россия вымирает. Россия перестает быть страной воинов и защитников отечества, причем это происходит без какой-либо войны, то есть без кровопролития, без какой-либо вирусной пандемии и даже без экологических катастроф, количество которых все таки увеличивается, но это уже другая проблема. Россия вымирает биологически. Мужчины стали неуклонно сдавать свои позиции сильного пола, и большая часть из них, по всей видимости, превращается в слабый пол. Теперь мужчины все больше начали сидеть у очага, телевизора или компьютера с бутылкой пива, а женщины – искать настоящих мужчин в лабораториях ЭКО. Такой вывод исходит из доклада ОНФ, который подготовил один из главных урологов России Олег Иванович Аполехин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью. Он сообщил следующее. «Статистика репродуктивного здоровья мужчин весьма удручающая. По данным Минздрава, до 4 млн представителей сильного пола бесплодны, а за последние 13 лет число страдающих этим недугом выросло на 80%. «Статистика репродуктивного здоровья мужчин весьма удручающая. По данным Минздрава, до 4 млн представителей сильного пола бесплодны, А за последние 13 лет число страдающих этим недугом выросло на 80%. Олег Иванович Аполихин, директор ВГУ НИИ НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина. Но далее из его доклада следует интересный вывод. Оказывается, что нарушения репродуктивной системы происходят в основном из-за инфекционных заболеваний. Даже как-то не хочется их перечислять, так как подобным образом можно запугать всю женскую половину человечества. Тем более, что цифра в 4 миллиона является поистине огромной. По сути, это эпидемия, о которой никто не упоминает, и цифра эта растет. Но только ли в инфекциях половых путей заключается проблема? Давайте попробуем рассмотреть основные проблемы, которые решают урологи. Хирургов по урологии мы в данном случае обсуждать не будем. Они решают свое дело так, как надо, вырезая, отрезая и подшивая вышедшие из строя части органов или даже удаляя их полностью например, при опухолях в области малого таза. Главный вопрос, видимо, к хирургии не относится. Итак, начнем. Бесплодие – это болезнь или неспособность иметь детей? На обывательском уровне принято считать, что мужское здоровье связано с сексуальной потенцией. Но если есть потенция, значит, есть и импотенция. То есть все органы целы, инфекции нет, вырезать ничего не надо, но нет эрекции, достаточной для совершения полового акта. В наличии эректильная дисфункция так все думают. Но бесплодием страдают и мужчины с хорошей эрекцией. У них бывает отличный секс, да вот досада, дети не получаются. Что на это отвечают урологи? Если с проблемой инфекции половых органов они научились справляться блестяще, а фармакологи в этом помогли. Хотя в результате этой борьбы с инфекцией половых путей часть мужчин все-таки начала страдать эректильной дисфункцией, скорее всего психосоматической, то проблему бесплодия решить не удается. Что же делать? Обращаться к ЭКО? И почему это происходит? Может быть, из-за нездорового образа жизни? Такой ответ не проходит. Женщины рожают и от пьющих, и от курящих, и от далеких от спорта мужчин. Здоровых ли при этом детей? Это уже другой вопрос. Но дети-то получаются и у социально нездоровых людей. Но урологи вместе с андрологами постарались на славу и все-таки выявили одну из главных с их точки зрения причин бесплодия. Ее назвали варикоцелия. Вот, оказывается, в чем заключается основная проблема фертильности мужчин. Варикоцелия, варикозное расширение вен семенного канатика, хронический геморрой мужчин, венозное полнокровие таза у женщин, варикозное расширение вен в области малого таза после родов объединяют одним понятием тазовые боли. Синдром тазового венозного полнокровия подобен синдрому варикозного расширения вен на ногах. В обоих случаях причиной заболевания является слабость венозных клапанов и неполное перекрытие просвета вен при возврате крови к сердцу против гравитационной, земной притяжения силы. Венозная гемодинамика таза, отток крови к сердцу, до сих пор изучена недостаточно. Если бы варикоцелия наносила громадный ущерб здоровью, например, приводила к бесплодию, то на поиски решения этой проблемы были бы брошены значительные научные силы но так как в реальности диаметр вен имеет огромную вариабельность, затрудняющую отслеживание какой-либо четкой закономерности, так как она связана с наличием большого количества сплетений и анастомозов в малом тазу, то при тазовых болях и варикоцеле выход из ситуации следует искать, видимо, в функциональных нарушениях, за которые отвечают мышцы промежности, мышцы таза, в том числе и тазовая и урогенитальная диафрагмы. И как это не покажется парадоксальным, именно мышцы брюшного пресса и поясничного отдела позвоночника очень активно участвуют в улучшении венозного дренирования из малого таза, избавляя от синдрома тазовых болей и улучшая качество жизни. Но только в одном случае, если они активны и активны постоянно, с самого детства. При тазовых болях и варикоцеле выход из ситуации следует искать в функциональных нарушениях за которые отвечают мышцы промежности, мышцы таза, в том числе и тазовая, и урогенитальная диафрагмы. Хирургическое лечение, резекция варикозно-измененных участков вен, того же варикоцеле – всего лишь купирует болевой синдром, а зачастую даже не устраняет и боль. Что же касается женщин, то радикальное вмешательство, гиперэктомия, удаление матки и придатков, особенно в репродуктивном периоде, относится к калечащим операциям, является средством последнего выбора у пациенток с очень тяжелым течением болезни. После таких операций женщины не способны забеременеть. В организме человека есть свои тайны, которые можно смело назвать его ресурсами, если постараться их правильно расшифровать. Лечи больного, а не болезнь. Любили говорить древние греки, так как болезнь – это то, что уже произошло в организме. Но у любой болезни должны быть глубинные причины развития. Ишемическая болезнь сердца, ИБС, остеохондроз с грыжами МПД, межпозвонкового диска, бронхиальная астма, сахарный диабет второго типа – это уже состоявшиеся болезни, которые являются следствием нарушений внутренней гармонии организма, метаболизма. Не хочется все говорить о Боге, но мы созданы по его образу и подобию, а значит изначально совершенны. Среднестатистически человек рождается здоровым, но по незнанию и непониманию внутренней жизни собственного организма человек нарушает его устои и правила его жизнедеятельности, и как следствие рано или поздно получает соответствующий этим нарушениям болезни. Сначала его опекают родители, многие из которых тоже не знают этих правил, потому что выросли во мраке невежества по отношению к уходу за своим здоровьем. Затем подключается школа, где на самом деле создаются условия для болезней. Родители, учителя и врачи дают будущему гражданину все, что знают сами, но знают они очень мало и, похоже, о здоровье не знают ничего. Как писал Александр Блок, ночь, улица, фонарь, аптека. Вот путь каждого заболевшего. Думать и анализировать причину появившейся болезни заболевших не приучили. Ни те, ни другие, ни третьи. И поэтому сначала надо дойти до аптеки, а потом думать но практически все хронические болезни человека, во всяком случае выше перечисленные родом из детства. Если опекуны не вырастили здорового ребенка, то всю оставшуюся жизнь он будет их лечить. По нашим оперативным данным, проводя собственную медицинскую диспансеризацию в ряде школ Москвы, мы выявили только 6-8% здоровых школьников, которые годны для службы в армии, хотя это не было нашей целью обследования школьников. Эти шесть-восемь процентов здоровых выпускников обязаны сохраненным здоровьем, а чаще улучшенным с первого класса, исключительно своим продвинутым родителям, таким, кто еще задолго до появления своего ребенка задумался о его здоровье. Если дети растут в здоровой обстановке, воздух, вода, движение, любовь, то они несут это здоровье в дальнейшую жизнь. Если же это бесконечная опека, истерические реакции на каждый чих, коляски для перемещения детей, а сейчас и смартфоны, Что же вы хотите от врачей? Здоровье? Но врачи спасают от смерти, это их задача. Любой несчастный случай в больнице, приведший к смерти, это суд или расследование с неясным результатом. У врачей нет времени вычищать сосуды, суставы и органы от тромбов, слизи или желчи, накопившихся в организме больных людей, поэтому в ход идут лекарства или оперативные действия. Все возможно, лишь бы пациент не умер в больнице. Врачи не виноваты, если человек ведет беспорядочный и бестолковый образ жизни или халатно относится к своему собственному здоровью. А здесь еще и интернет подключается со своими советами. Как лечиться, если что-то болит? Сложно врачам? Очень сложно. Тем более, что системе здравоохранения здоровые люди не нужны. Ей нужны больные, для которых строятся новые больницы, закупается новая аппаратура и выпускаются новые лекарства. Поэтому родителям надо знать основные законы сохранения здоровья своего ребенка. «Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров». Василий Лебедев-Кумач. Эта незамысловатая лирика советских времен является, по сути, гимном здорового образа жизни, ЗОЖ. Но пропаганда нездоровья стала во много раз сильнее. Вот и болеет человек, и будет болеть, пока что-то в его собственной голове не прояснится. В настоящее время пропаганда нездоровья стала во много раз сильнее пропаганды здорового образа жизни. В то же время законы физики никто не отменял, и один из них гласит: угол падения равен углу отражения. Строятся больницы, разрабатываются новые лекарства от самых сложных болезней, онкологических заболеваний ишемической болезни сердца, сахарного диабета, бронхиальной астмы и так далее, а здоровых людей становится все меньше. Вот и у мужчин стали возникать проблемы с фертильностью и сегодня многие из них не способны иметь детей. Если точнее, у многих мужчин не хватает энергии сперматозоидов, чтобы оплодотворить яйцеклетку. А ведь было время, когда лозунг любителей войны «Не атомная бомба, а бомба перенаселения грозит всему человечеству», казался кощунственным. И что оказалось? Не надо войн. Человечество само себя истребляет без всяких внешних агрессий. Человек стал агрессивным по отношению к самому себе и природе вокруг себя. Он сам себя истребляет, и это можно отнести не только к мужчинам, но и к женщинам, хотя к ним в меньшей степени. Урологи напоминают и про крипторхизм, несвоевременное опущение яичек в мошонку. А простатите и аденоме простаты уже слагаются настоящие рекламные гимны. Что же дальше?